Глава 14. Несколько карт раскрыто, но партия не сыграна. Я вышла из ванной, плотно завернув поло халата и туго скрепив их вокруг талии широким мягким поясом. Имперальский балахон оказался длинным, махровым и явно на пару-тройку размеров больше моего. Но как ни странно, в этом объёмном пушистом одеянии я почувствовала себя уютно. В нём я наконец удалась согреться и собраться с мыслями. Необходимо было выяснить, что Мария узнала о Новикове. Это было первым пунктом плана, который я обдумывала, пока согревалась в ванной и приходила в себя от стресса, устроенного своим мисстоявшимся женихом я подозревала, что причиной натянутых отношений между Стоцкой и Новиковым могло стать именно то, что она о нём узнала. Мне казалось, что нырыла она об этом совсем недавно, потому что раньше отношения между ними выглядели ровными, нейтральными. Хотя в последние несколько месяцев меня серьёзно занимали только две вещи: учёбе объёму уровни сложности который в разы превышал уровень школьной программы и хобби занимавшие всё свободное время. Иногда времени не оставалось даже на тренировки по айкидо, которые ещё летом я выбрала из списка активностей, предложенного моим психологом, и которые приходилось пропускать, что совсем не нравилось тренеру. В общем, так получилось, что на всё остальное, включая отношения между Эсиме двумя, я смотрела сквозь пальцы. Но захочет ли Марья раскрыть мне все карты по Новикову или припрячет некоторые косыре в рукаве? Она может. За полгода общения я неплохо её изучила. Подруга стояла у окна в полоборота ко мне и вглядывалась куда-то вдаль. Но, усаживаясь в постель и выдружая вокруг себя одеяло по принципу окопной на спе, я чувствовала каждый заинтересованный взгляд, брошенный на меня из-под тяжка. Она явно была заинтригована сценой, случайным свидетелем которой, стало несколько минут назад, и будет копать, пока не докопается до сути. Я могу сыграть на её патологическом любопытстве и заставить раскрыть побольше карт, мысленно рассуждала я, поудобнее усаживаясь в своём импровизированном окопе. Но ну, говори уже, не томи, забросила я наживку, поправляя большое белое полотенце, тюрбаном повязанное на голову. Но ну и что это было? заглотила наживку машка. Где? Спросила я, будто не уловив сути вопроса. Мне нужно было тщательно обдумать ответ, чтобы не сболтнуть лишнего раньше времени. К тому же сейчас я не чувствовала себя готовой говорить о том, что она увидела в ванной. Но зная подругу, я понимала, что разговоры на эту тему не избежать. Однако оттянуть его представлялось мне вполне реальным. Маша кивнула в сторону ванной и с видом инквизитора заметила: Ты прекрасно поняла, о чём я говорю. Там всё выглядело так, будто ты была в лапах у монстра. Что между вами происходит? О чём рассказывать? Осторожно начала я. Он зашёл без спроса. Я испугалась и и всё. Так, стоп. Ты хочешь сказать, что испугалась мужчину, с которым у тебя отношения? Какая-то странная реакция, ты не находишь? Я бы назвала её нездоровой. У нас с ним не те отношения, при которых он имеет право врываться в мою ванную без приглашения, раздражённо отчеканила я. Вот как? Не те отношения, значит? Подруга задумалась ненадолго и уточнила: «Зачем ты с ним, если тебе некомфортно? Чего я не знаю? Он тебя принуждает?» «Принуждает? Конечно, нет. Как тебе объяснить? Я не с ним. Я рядом с ним, понимаешь? Как с другом, не больше. Просто он не хочет этого принять. Но придумывал себе не ведь что и прет, как танк. Тогда что его кольцо делает у тебя на пальце? Врастается». Недовольно пробурчала я, и сделав ещё одну попытку его стянуть, добавила: "Видишь, не снимается. Дай взгляну. Интересно, что там с завтраком?" Попыталась я сменить тему. "Сейчас принесут. Я заказала его к тебе в номер", ответила подруга, пытаясь стянуть с моего пальца злополучную железяку. "Странно, почти не сдавливает пальцы, но действительно не снимается. Застревает на костяшке. Больше распарены. Ладно, подождём. Позавтракать в номере отличная идея. К тому же, ты обещала мне что-то рассказать. А нориками? Да. Давай после завтрака. Почему ты постоянно слетаешь с этой темы и переводишь стрелки на меня? пошла я в наступление. Да нет, это ты что-то от меня скрываешь, подруга. Не дала мне форы, Марья, стоцкой, сложный переговорщик, и своими козырями просто так не разбрасывается. Предлагай сыграть в игру. Ты мне, я тебе, предложила она, подтвердив мою догадку. Но сначала позавтракаем. Принято, согласилась я и улыбнувшись добавила: "Но я в предвкушении новостей о Мише, так и знай. О'кей, только начнём с Новикова, а потом ты объяснишь свою странную реакцию в ванной". Не стало спорить подруга, и это звалось на негромкий стук в дверь. "Войдите". Дверь безшумно открылась. В апартаменты ворвался аппетитный запах яичницы с беконом. Блюдо с нашим завтраком были расставлены на тележке, которую вёз официант в строгой униформе цвета штормового моря. "Решила заказать для нас побольше калорий", сообщила Маша, по-хозяйски приглашая официанта с тележкой к небольшому столу у окна. "После завтрака же пойдём кататься на санках, ты не забыла?" даже не зная, стоит ли Неопределённо ответила я. Разыгравшееся любопытство уже не давало мне покоя. "А на этих катаниях э, ведь спокойно и не поговоришь. Отсидеться в номере тебе не удастся. Мы с Сашей и Лизанькой уже арендовали", заявила она, пальчиком указывая официанту, куда какой прибор лучше поставить. Официант, понимающе улыбался, слегка склоняя голову при каждом молчаливом указании. "Ну хорошо, не стала спорить я. Приступим, распорядилась подруга, когда за официантом закрылась дверь. И мы заняли свои места за столиком. Ты должна схомячить всю порцию. Мне столько не съесть, взбунтовалась я, взглянув на блюдо. Съешь, как миленькая. Это распоряжение Громова старшего. Как? Ты успела вступить с ним в коалицию? воскликнула я в притворном ужасе, округлив глаза. Быстро ж он тебя обработал. Кто кого обработал, вопрос спорный, смеясь, ответила Машка. Вчера в ресторане ты так ничего и не съела. Так, только креветки погоняла по тарелке. Не удивлюсь, если за своими фотками и без обеда осталась. Я молчики внула. Посаживай на вилку кусочек бекона. Твоя инфантильность, Катюш, выше всяких границ. Кто ещё о тебе позаботится, если не я? «Вчера Миша на эту тему разглагольствовал. Сегодня ты...» Вздохнув, пожаловалась я. «Позволь тебе напомнить, что у меня уже есть дед со своей заботой 24 на 7, Маш. И мне этого хватает с горочкой. Новиков не в счет, а мы с твоим дедом в одной лодке». «Ого, мы!» «Вижу, ваше сотрудничество перешло на новый уровень», усмехнулась я. Не принимай это во штыки. Мы заботимся о тебе. Видишь, как тебе повезло? Вот Громов старший сейчас далеко, а я рядышком, смеясь, увещевала меня Марья. Да уж, повезло так повезло, снова усмехнулась я, продолжая опустошать свою тарелку. Мой аппетит, как всегда, проснулся во время еды. Мы с тобой знакомы полгода, Катюш. Всё это время я за тобой наблюдаю. — услышала я и чуть не поперхнулась кусочком бекона. — Наблюдаешь? — переспросила я. — Как за подопытным кроликом? Может, и диплом, но и по мне защитишь. Пошутила, зная, что она собирает интересные случаи девиантного поведения для своей работы. — Ну зачем ты так? Я совсем не хотела тебя обидеть. А по поводу дипломной? — Если и так... Ну что в этом плохого? Результаты исследования всё равно опубликуются, в ней анонимно. Вот так поворот. Утро пугающих откровений какой-то. Обещаю не включать твой случай в дипломную без твоего согласия, заверила она, видимо, заметив в мои глаза. Я и так чувствовала, как они вылезают из орбит. Мой случай? занятно, задумчиво прошептала я. Неуютная тишина повисла в комнате. Значит, причина твоего интереса ко мне это сбор материала для теплой работы. А я ведь считала тебя подругой, Маш. А Новиков попал в сферу твоих интересов по той же причине? Ну что ты несёшь? Думаешь, мой интерес к тебе меркантильный? Это не так. Зачем ты меня обижаешь? Её возмущение выглядело искренним. Нервно покусывая нижнюю губу, Марги смотрела мне в глаза и будто мысленно убеждала: "Верь мне, я впервые увидела её такой, расстроенной, сбитой с толку, обиженной". «Ну, при чём тут моя дипломная, чёрт возьми?» — воскликнула она, бросив на стол вилку, которую нервно вертела в руках. «Я же говорила о другом. Я помочь тебе хочу. И да, я считаю тебя своей подругой, а не объектом каких-то там исследований. Ну, спасибо, чего уж там. А помочь в чём хочешь? Хочу помочь разобраться в том, что вокруг тебя происходит. Ты же мне не чужая». А что вокруг меня происходит? Ты подхватила паранойю деда? Это оказалось заразным. Ну зачем ты дерзишь? Не знаю, что за паранойя у Громова старшего, но Новиков кажется мне тёмной лошадкой. Не понимаю, как ты этого не замечаешь. Ладно, мисс Марпл, говори сейчас же, что ты о нём узнала, потребовала я, надеясь ничего криминального. Да как тебе сказать? «Вот с чего бы ему вдруг вернуться из своего Оксфорда и продолжить обучение в нашем универе!» Лучезарно улыбнувшись, начала она, видимо, довольная тем, что скользкая тема с дипломной осталась позади. «А чем наш универ хуже?» Не вступай в пустую полемику. Лучше задай себе вопросом, почему он вернулся от Бритов раньше срока, без диплома престижного вуза, да ещё и согласился перевестись на два курса ниже? Но не знаю, да какая в общем-то разница? Может, его ностальгией замучило, растерявшись, предположила я. Если честно, то причина перевода Новикова в наш вуз Меня не волновало совсем. Правда, так было раньше. Но Машке удалось заинтриговать меня настолько, что я просто изнывала от любопытства. «Но «Ну, веков и ностальгия!» «Не смеши мои тапочки!» От души рассмеялась Марья. «А что тогда?» «Потрясающая наивность! Вижу, ты даже не задумывалась над этим!» «Мы никогда не касались этой темы. Он не любит говорить о своей жизни там». «А я не спрашиваю. И зря! У каждого из нас есть секреты, Маш. Зачем лезть в душу? Захочет — сам расскажет. А то, что он может скрывать о своей жизни там что-то сомнительное, тебе в голову не приходило?» «Сомнительное? Что, например? Пока не знаю. Но заметила, что у твоего Новикова странные интересы. Если честно, я не знаю. — Я мало о них знаю, — призналась я. — Он довольно скрытный. И еще одно. Не странно ли, что он предпочитает тусить без тебя? Тебя это не напрягает? — Ты о той вечеринке? — Яблочко. Знаешь, она очень напоминала отбор. — Отбор? Куда? — В избранные, — задумчиво ответила подруга. А куда, не спрашивай, пока не знаю. Но для чего-то же их всех туда собрали? Знаю, что информация о Тусе распространялась тайно. Вход туда имели не все, а крайне ограниченный контингент, скажу я тебе. Помещение было оформлено в стиле дарк, костюмы участников скрывали лица, а твой Новиков заседал там в жюри. Весь такой из себя важный, гусь напыщенный». в чёрной мантии и маске на самодовольной роже певец Самодовольный? переспросила я. А как ты это заметила, если он был в маске? Может, это и не он был вовсе? Машка на секунду запнулась и ответила: "Узнала я его по голосу. Он там небольшую речь толкнул и вещал так самодовольно, типа: "Представлять нашу ложу это честь для каждого из вас. бла-бла-бла". ложу? Да, что-то вроде тайного общества. Кстати, оно возникло совсем недавно, как прыщ на заднице. Не очень-то и разглядишь, но дискомфорт почувствуешь. И какой же дискомфорт от этой ложи, пока не ясно, но все вокруг о ней шепчутся и рвутся в эти самые избранные. Ну вот прямо все Я, например, не рвусь. Не цепляйся к словам. Ты вообще никуда не рвёшься, кроме этой своей выставки. Ладно. Что там ещё? По этой ложе ты узнала? Слышала, что она связана с каким-то клубом? Там какая-то тёмная история. В общем, информации крайне мало, но подозреньей хоть отбавляй. Но я обязательно всё выясню и расложу по полочкам. быбища да мошенция, азартно потирай ладошки, так называет её младший брат, и я иногда, когда бывает слишком напористой. Мисс Марпл ты моя, повсюду тебе тайны и заговоры мерещатся, вздохнув, заметила я. Натуру не скроешь, и потом я же не весту полицейского, значит, должна соответствовать. Кстати, Харитонова тоже интересуется этой темой этого общества. Подожди, это та новенькая? Да, я же с ней в тот вечер тусила. В общем, я вас познакомлю. Может, тебе удастся с её разговорить? Конечно, познакомишь. Ты о ней уже столько рассказала, что не отвертишься. В дверь постучали. Не дождавшись приглашения, в номер вошёл Миша. Могла бы пригласить, показательно равнодушно бросил он. Или хотя бы предупредить, что будешь завтракать не со мной. Извини, как-то спонтанно получилось. Спонтанно только для меня. Александр, оказывается, был в курсе, что его невеста проигнорирует его за завтраком. Встретимся в ресторане через 4 часа. Я кивнула, Наблюдая за его ровным, спокойным лицом, на котором совсем не отражалось эмоций, Михаил не стал задерживаться в нашем с Машей обществе, развернулся и вышел, не сказав больше ни слова.